Глава 7. Серпом по свастике. История в камне. 1937 год. Всемирная выставка в Париже. Грандиозный павильон Советского Союза. Напротив, не менее монументальные выставочные залы Германии. Противостояние империи СССР и Третьего рейха материализуется в камне и металле. Здесь, на нейтральной парижской территории, идет борьба за умы, борьба за главенство в мире. Это поединок, личный спор между Сталином и Гитлером. И уже в этой схватке должен победить сильнейший. И в Москве, и в Берлине понимают, что новое время останется запечатленным в архитектуре даже в большей степени, чем в литературе, музыке и живописи. Спустя всего четыре года Советский Союз и фашистская Германия сойдутся в смертельной схватке, которая принесет обоим народам неисчислимые страдания. А пока каждый из них доказывает свое превосходство в строительстве нового мира. Серб и молот против свастики и камня. Созидание и труд молодой страны советов против агрессии и монументальной незыблемости рейха. В последнем предвоенном десятилетии борьба символов и идеологий достигает своего пика.